ДС-26. Коррекция РПДМ при нарушении осанки в грудном и поясничном отделах. Оптимизация стереотипа стояния. Исходное положение пациента. Стоя на носках, лодыжки соприкасаются, стопы образуют с полом угол в 30 градусов. Мышцы ягодиц и живота напряжены, колени выпрямлены, но без гиперэкстензии. Центр тяжести проходит через ладьевидную кость стопы. В этом положении пациент должен удержаться несколько секунд без качаний и колебаний, а затем медленно опускается на пятки, центр тяжести смещается кзади. Мышцы стопы и тазового пояса лишь незначительно напряжены. В основном работают ягодичные и брюшные мышцы, а также мышцы туловища, удерживающие его прямую осанку. ДС-27. Коррекция РПДМ при нарушении функциональной асимметрии необходимой для оптимального акта ходьбы. Исходное положение пациента. Стоя на одной ноге поочередно на правой и левой, врач анализирует имеющиеся нарушения и добивается оптимального выполнения задания. При этом следует учитывать, что опорная нога может быть сильнее, но асимметрия не должна быть значительной и проявляться в большей игре мышц при стоянии на неопорной ноге. ДС-28. Коррекция РПДМ при нижнем перекрестном синдроме, координации взаимодействия мышц тазобедренного сустава, брюшной и ягодичной мускулатуры справа. Исходное положение пациента. Лежа на левом боку, ноги выпрямлены, левая рука под головой, согнутая правая рука опирается о кушетку перед собой. Первое. Правая нога абдуцируется, напрягается средняя ягодичная мышца. Затем пациент попеременно вращает стопу внутрь и наружу. Ягодичные и брюшные мышцы при этом фиксируют таз. Второе. Пациент абдуцирует правую ногу и поочередно сгибает и разгибает ее в тазобедренном суставе при фиксированном ПОП и тазе. Возможно лишь синкенетическое легкое кифозирование ПОП при сгибании в ТБС и лордозирование при разгибании. Для предотвращения избыточных синкинезий должны быть сокращены брюшные мышцы. В процессе обучения врач оказывает легкое сопротивление в области колена, при сгибании и в области пятки при разгибании. ДС-29 Коррекция РПДМ при нижнем перекрестном синдроме, координации взаимодействия ротаторов туловища, оптимизация осанки при движениях. Исходное положение пациента Сидя на гимнастическом коврике на полу, ноги слегка согнуты, параллельны друг другу. Руки согнуты в локтях, разведены, кисти на затылке. Позвоночник выпрямлен. В последующем упражнении выполняется в положении стоя. Пациент осуществляет ротацию в одну и другую сторону снизу вверх и затем сверху вниз, последовательно включая каждый отдел так, чтобы позвонок следовал за позвонком. Позвоночник должен постоянно оставаться прямым. ДС-30 Коррекция РПДМ при нижнем перекрестном синдроме, координации взаимодействия ягодичной, брюшной мускулатуры при движениях таза. Исходное положение пациента, сидя на табурете перед зеркалом, вначале пациент осознанно расслабляет мышцы живота и ягодиц и лордозирует ПОП. Затем медленно кифозирует ПОП, Сокращая мышцы живота и ягодиц, избегая содружественных движений плечевого пояса. DS31. Коррекция РПДМ при верхнем перекрестном синдроме, координации взаимодействия между нижними и верхними фиксаторами лопатки, оптимизация ротационных движений. Исходное положение пациента. Сидя на стуле. Пациент поворачивается назов, ротируя последовательно ШОП и ГОП. Позвоночник при этом выпрямлен. Лопатки фиксированы нижними фиксаторами грудной стенки. Верхние фиксаторы лопатки и грудинно-ключично-сосовидные мышцы На стороне поворота расслаблены. Не допускать латерофлексии в ШОП. ДС-32. Коррекция РПДМ при сколиозе в грудном отделе выпуклостью вправо. Исходное положение пациента, сидя перед зеркалом. Руки отведены в плечевых суставах под прямым углом, кисти пронированы. Пациент ритмично смещает грудную клетку влево без латерофлексии и ротации. Центр тяжести при этом переносится на левую ягодицу и левую ногу. В начале упражнения врач помогает пациенту направляет движение лёгким давлением на ребро справа ДС33 Коррекция РПДМ при гиперкифозе в ГОП оптимизация осанки при сидении Исходное положение пациента Сидя на краю прочно стоящего стула, ноги расставлены и крепко упирается в пол. Руки свободно опущены. Пациент осознанно расслабляет брюшную и ягодичную мускулатуру, что приводит к гиперлордозу в люмбосакральном переходе и выбуханию живота. Это в свою очередь приводит к выпрямлению и статическому равновесию ПОП, ГОП и ШОП. При этом нормализуется дыхание у лиц с так называемым высоким дыханием. Это упражнение особенно полезно современным людям, выполняющим сидячие виды труда. ДС34 Коррекция неоптимального стереотипа при сгибании туловища. Исходное положение пациента. Сидя на пятках, туловище наклонено вперед, руки выпрямлены, опирается пронированными кистями о пол. Дыхание спокойно, свободное, без задержек. Пациент расслабляет ягодичную и брюшную мускулатуру и лордозирует ПОП. Затем напрягает брюшные и ягодичные мышцы и кифозирует ПОП. Поднимает руки, выпрямляет кисти, поднимает ягодицы от пяток, разгибая ТБС при помощи ягодичных мышц. Напряжение брюшных мышц достигается автоматически давлением кистей о пол перед поднятием рук. ДС-35. Коррекция неоптимального взаимодействия между флексорами и экстензорами туловища. Исходное положение пациента. Стоя прямо, свободно, пациент плавно осуществляет флексию туловища сверху вниз, шаоп гоп п оп. Таз при этом остается неподвижным благодаря небольшому объему флексии в п оп. Руки кончиками пальцев достигает максимум колен. Затем пациент также плавно и постепенно поднимает снизу вверх п о п г о п ш о голову и плавно переходит к экстензии при этом напрягается ягодичная мускулатура таз смещается кпереди а затем принимает исходное положение д с 36 Коррекция неоптимального двигательного стереотипа при поднимании предмета с пола. Исходное положение пациента. Стоя. Пациент обучается оптимальному движению при необходимости поднятия предмета, смещает вперед одну ногу, одновременно сгибает туловище и колени, В итоге нагрузка равномерно распределяется на ноги, таз и туловище. Пациент берет предмет и поднимается с ним, одновременно выпрямляя ноги, поднимая таз и выпрямляя позвоночник. Перед тем, как начать подниматься, пациент стимулирует напряжение брюшных мышц давлением пальцами о пол и выдохом. Достигнутое напряжение брюшных мышц следует удерживать и при наклоне, и при поднимании, контролируя пальцами напряжение этих мышц. Б.О.С. ДС-37 Коррекция РПДМ при верхнем перекрестном синдроме с нарушением фиксации лопаток. Исходное положение пациента. лежа на животе, руки расслабленно лежат вдоль тела, отведены, ротированы в плечевых суставах внутрь. Кисти супинированы. Таз фиксирован брюшной и ягодичной мускулатурой. Врач пассивно придаёт лопаткам правильное положение и приподнимая плечи пациента, Смещает лопатки каудально, руки при этом ротируются к наружи и кисти пронируются и лежат ладонями на опоре. В этом положении пациент активно напрягает нижние фиксаторы лопаток, поднимает лоб и движет выпрямленные руки к голове, усиливая наружную ротацию. Так что в итоге кисти касается опоры лишь ульнарными краями. Нижние фиксаторы лопаток при этом должны оставаться напряженными, а верхние расслабленными. DS38 Коррекция РПДМ при верхнем перекрестном синдроме координации взаимодействия нижних и верхних фиксаторов лопатки. Исходное положение пациента. Сидя прямо, чем фиксируется таз. Расслабленные руки свободно свисают. Пациент поднимает одно плечо, напрягая верхние фиксаторы лопатки при сильном сопротивлении врача. По мере освоения напряжения мышц, участие врача становится ненужным. Затем плечо медленно опускается, и пациент волевым усилием максимально расслабляет верхние фиксаторы лопатки. В завершении пациент смещает лопатку каудально, изометрически напрягая нижние фиксаторы лопатки. Затем тоже проделывает вторым плечом и лопаткой. В последующем возможно упражнять обе стороны одновременно. После освоения этих движений, пациент обучается держать руки поднятыми вверх при расслабленных верхних фиксаторах лопатки в напряжении нижних, для чего нужно дополнительно Напряжение верхнего квадранта брюшной мускулатуры для фиксации ГОП. Упражнение проводится аналогично описанному, но при поднятых вверх руках. ДС-39. Коррекция РПДМ при верхнем перекрестном синдроме усиление расслабленных зубчатых мышц. Исходное положение пациента. Сидя прямо перед зеркалом, выпрямленные руки вытянуты перед собой в горизонтальной плоскости. Верхние и нижние фиксаторы лопатки расслаблены. Пациент осуществляет смещение руки кпереди, дорзо-вентрально экстензируя при этом кисти, а затем кзади, вентродорзально выпрямляя кисти. ДС-40 Коррекция РПДМ при верхнем перекрестном синдроме Координация взаимодействия фиксаторов лопатки Исходное положение пациента Сидя расслабленно, выпрямившись перед зеркалом, мышцы равномерно напрягаются, затем на этом фоне пациент фиксирует лопатки сильным напряжением нижних фиксаторов, избегая активации верхних. Из этого положения пациент осуществляет флексию в плечевых суставах настолько, насколько это удаётся при расслабленных верхних фиксаторах. Вначале немного, постепенно все больше до 90 градусов и вплоть до 180 градусов. Постоянно соблюдая требования, верхние фиксаторы лопатки расслаблены, нижние напряжены. ДС-41 Коррекция РПДМ При шейном гиперлордозе. Исходное положение пациента. Сидя на стуле, выпрямившись, подняв руки над головой и имитируя бытовые движения, причесывание, мытье головы и тому подобное, при этом врач направляет двигательный стереотип. Верхние фиксаторы лопатки и шейно-затылочная мускулатура Должна быть расслаблена, а лопатки фиксированы нижними фиксаторами. ДС-42. Коррекция неоптимального двигательного стереотипа при ношении груза. Исходное положение пациента. Стоя с грузом, портфель, сумка в одной руке. Врач исправляет двигательный стереотип, пациент должен научиться смещать центр тяжести кзади, смещая плечи назад, расслабляя ключичную часть большой грудной мышцы и напрягая межлопаточную мускулатуру. В итоге автоматически расслабляется шейно-затылочная мускулатура и верхние фиксаторы лопатки. Врач контролирует также степень напряжения флексоров кисти и пальцев, которое должно быть небольшим и определяться лишь степенью натяжения.